Глава третья. Перехватив глади, Доминика сделала несколько шагов, приближаясь к засыпанному камнями монстру практически вплотную. И вдруг опустила меч. Зубастая пасть приоткрылась. Филиппа, держащая дьявола, напряглась, глаза баронессы расширились от удивления. Не только у нее, вызвав дружный вздох изумления. Доминика сделала еще шаг, и вдруг погладила дьявола по носу, на котором сочились адским пламенем два шрама от ударов плетей. «Обидели они тебя, да?» Звонко на всю площадь прозвучали слова ведьмочки. Доминика говорила негромко, не используя силу голоса. Ее слова предназначались только для сломленного и униженного монструозного демона. Но горящие за спиной огненные крылья богини-покровительницы – Заметно увеличивали силу ведьмочки, так что ее слова стали достоянием для всех. Дьявол, не менее остальных зрителей ошарашенный интонациями и поведением ведьмочки, негромко и утробно рыкнул. Недоуменно, как мне показалось, он, судя по всему, удивился не меньше остальных. Мой братик, когда не выспавшийся и голодный, очень злой. Прежним чуть извиняющимся тоном произнесла Доминика, продолжая гладить дьявола по носу. «Не нужно было на него так громко реветь и швырять камнями. И на меня рычать не надо, ему это тоже не нравится». К моему крайнему изумлению, дьявол вдруг опустил голову и утробно заворчал, словно оправдываясь. «Ну а кому сейчас легко?» – пожала плечами Доминика. «Послушай, дело такое». «Братик советует мне тебя убить, а я вот не хочу тебя убивать. Знаешь почему?» Несмело подняв единственный уцелевший, горящий алым глаз, дьявол посмотрел на ведьмочку. «Я на нее тоже посмотрел. Мне тоже было крайне интересно, почему она не хочет его убивать?» «Потому что ты красивый», – неожиданно удивило всех, вообще всех Доминика. При этом я почувствовал чужой взгляд и посмотрел в сторону. Туда, где, держа натянутую плеть, перехлестнувшую шею дьявола и удерживающую его у колонны, стояла Филиппа. «Какая она очень непредсказуемая», – прочитал я по губам баронессы. Высказала она это чуть другими словами, но я все прекрасно понял. «Ну да, ну да», – мысленно согласился я. «Интересно, в кого только такая?» Продолжила беззвучно говорить баронесса, и я вновь прочитал слова по ее губам. На шпильку внимания уже не обратил, вновь во все глаза глядя на Доминику, которая продолжала гладить дьявола по носу. «Давай дружить, тогда мне не придется тебя убивать». Дьявол негромко зарычал и попытался освободиться, но плеть Филиппа стегивала его шею крепко. В этот момент из-за спины раздались резкие возгласы. Обернувшись, я увидел двух ведьм-сукубов, довольно устрашающего вида. Они, только что покинув периметр площади, неподалеку направлялись к нам. Полностью обнаженные, но совершенно от этого не комплексующие. Да и вид у них такой, что понятно, примеси человеческой крови в них нет. Зато есть что-то иное. Демонесса, погибшая королева-ведьма, с которой я когда-то провел ночь, была настоящим, истинным суккубом. Красноватая кожа, демонические рога, вертикальные зрачки, хвост – все признаки. Но при этом все эти отличные от человеческого облика детали не убивали сексуальность в облике, наоборот, агрессивно подчеркивали. Эти же две ведьмы, они были иными. Если поддерживаемые Астартой ведьмы-ковинов постепенно менялись обликом в человеческую сторону, то эти из изначальной формы больше походили на насекомых, на скорпионов, если точнее. У обеих на плечах, бедрах и груди костяные пластины, вросшие в кожу брони, массивные составные хвосты, на конце каждого из которых черная жало скорпиона, измененные вытянутые лица – И черные, блестящие и идеально круглые глаза. А вот у той ведьмы с хвостом, на котором тоже присутствовала жало, у ведьмы, которая помогала нам недавно, глаза, кстати, обычные, алые, с черным вертикальным зрачком. И эта ведьма, даже одна из первых, шагнула вперед, словно прикрывая Доминику. Шестеро остальных встали рядом, всем своим видом показывая настороженность и решимость. Филиппа, удерживающая дьявола, по-прежнему стояла чуть в стороне, держа в руке натянутую артефакторную плетку. И, судя по брошенному на меня взгляду, не знала, что делать. Как будто я знал. «Хотя ситуация довольно прозрачная. Не могу понять, на что рассчитывают эти две. А, могу. Численное превосходство нашей стороны вдруг начало уменьшаться». Из толпы, следом за двумя ведьмами-мутантами, выходили их последователи. Несколько менее устрашающие выглядящих ведьм, причем одна из них с фасетчатыми глазами, одна чистокровная ведьма сукуп, почти десяток колдунов в опущенных до подбородка капюшонах. И следом за колдунами, разгоняя бесов, двигались стаи. Только не стаи адских гончих, а стаи мух и саранчи. Несколько облаков роя настолько плотных, что они казались единой желеобразной массой. По земле же под ногами колдунов ползли гусеницы и тараканы. Отвратное зрелище. Нас по-прежнему было больше, но Доминика пока не оборачивалась, все еще поглаживая по носу рычащего дьявола. При этом ведьмочка прикрыла глаза. Не знаю как, но приближение недовольных ее появлением – или требованиями ведьмы-колдунов она явно видела. Мой призрачный варк, развернувшись к неожиданной делегации, глухо зарычал, оскалив длинные клыки. Да, то, что новые действующие лица появились с намерениями недобрыми, догадаться несложно. Но сразу до столкновения не дошло. группа политических противников, подойдя ближе, остановилась от нас на некотором расстоянии. Одна из черноглазых ведьм-мутантов подняла руку, словно привлекая к себе внимание, и показала на Доминику. Вновь зазвучала резкая и грубая демоническая речь. При этом с каждым словом все выше поднимался хвост скорпиона за спиной ведьмы, а с его жала уже сочились капли черного яда. «Ведьма-мутант говорила и говорила, обвиняюще». Что именно, конкретно, по интонациям я понять не мог, но определенно она покушалась на заявленную власть ведьмочки. Более того, за спиной ведьмы Суккуба начинала клубиться самая настоящая тьма – крылья божественной милости, ничем не отличающиеся от огненных крыльев Доминики. Вот только если у Доминики они состоят из огня и черного дыма, то за спиной ведьмы-мутанта крылья клубились из густой маслянистой тьмы. Мысленно выругавшись, я приготовился к проблемам. Ситуация хуже не придумаешь. Филиппа держит ослабленного, но все еще могучего дьявола. С нами семь ведьм и призрачный варк. Группа напротив нас не сильнее, но они владеют тьмой, заражение которой фатально. Так что если нам сейчас вступать в схватку, результат непредсказуем. И без потерь точно не обойдется. Собравшиеся по периметру площади притихли, все смотрят с интересом, и никто из всех, за исключением вступивших в схватку семи ведьм, больше не выходит, чтобы поддержать Доминику. Хотя ведьмы и демонов, сбросивших маскировку среди них, я вижу достаточно. Хотя, с другой стороны, никто и не выходит, чтобы поддержать наших противников. Тоже хорошо. Значит, вопрос дележа власти будет решаться узким кругом. По мере того, как ведьма-мутант продолжала обвиняющие говорить, становился гуще черный рой, контролируемый колдунами. Более того, уже постепенно наползала в нашу сторону живая масса насекомых. Плохо. И ведь если не было бы надежды на успех без указующего знака божества-покровителя, вот эта ведьма Сукуп не стала бы сейчас встревать так прямо и нагло а покровительствует ей кто-то явно из богов темной скверны. Да, похожий момент сейчас действительно подходящий для того, чтобы попробовать сокрушить мощь Астарты, богини, которая полагается на службу ведьмы с человеческим началом, и, сокрушив ее, вернуть прежнюю власть старых богов Инферно. Ну, ничем демоны от людей не отличаются. Делить вплоть до драки – Шкуру неубитого медведя подранка, да еще на пороге его берлоги, почему бы и нет? Черт, черт, черт, надо срочно что-то делать. Ведь когда сейчас ведьма с черными крыльями за спиной замолкнет, Доминика должна будет дать ей ответ. Или склониться перед ее требованиями, или сражаться. Вряд ли есть у проблемы дипломатическое решение. Доминика, между тем, дослушав высказывание ведьмы-мутанта, тяжело вздохнула и прикрыла глаза. Ресницы ее задрожали, словно в утомленном раздражении. Ведьма-мутант, показывая когтистым пальцем ей в спину, вновь начала что-то обвиняющее говорить, опасно повышая голос в последнем предупреждении. Я уже наметил себе первые цели, как вдруг оборвалась на полуслове. В том месте, где только что стояли две устрашающие ведьмы с хвостами скорпионов, сейчас вспухло два черно-кровавых пятна. Ну да, ламии. О них я немного подзабыл, и очень вовремя они сейчас появились. Ламии буквально в клочья разорвали двух разбудивших тьму ведьм-мутантов, попытавшихся стать возмутителями спокойствия. Только скорпионьи хвосты и головы с черными глазами по сторонам полетели. Столь стремительная и эффективная атака для ламии оказалась самоубийственной. Тронутых силой тьмы ведьма не убили, вот только сами оказались заражены. Страшно и пронзительно закричав, ламии, которых сжирала черная маслянистая тьма, уже корчились на мостовой. Умирая и изгибаясь так, что непонятно было, в человеческой они уже форме или больше в змеиной. «Реакцию Доминики...» Нет сомнений, что команду Ламием отдала она, тут же поддержали помогавшие нам ведьмы. Хлестнули свистом змеящиеся плетки, и обезглавленные ведьмы и колдуны попадали на мостовую. Вместо крови из разрубленных шей полезли полчища, сплетающихся в густую массу насекомых, тараканов, гусениц и прочей мерзости. Черный склизкий рой, пусть и потеряв хозяев, в последней атаке двинулся в нашу сторону. Призрачный варк, кстати, тоже рванулся было вперед, но остановился, потому что я его удержал, перехватив и положив руку на холку. Тут на расстоянии когтей воевать не стоит, слишком опасно. Только выжигать. Мои мысли словно услышали. Надвигалась на нас вся наблюдаемая остаточная мерзость недолго. Всего несколько мгновений, пока кто-то из ведьм не запустил ей навстречу волну огня которая сожрала разлитую черную кровь, извивающихся в агонии заражения лами, загудевшую саранчу роя и шевелящуюся массу на месте упавших колдунов. Волна огня вскоре спала, и единственное, что осталось на месте уничтоженной группы политических противников – черные крылья неизвестного мне божества. Доминика обернулась только сейчас, и сразу же ее огненные крылья старты расправились и прянули вперед, исчезая, но при этом поглощая и выжигая тьму. Миг и как не было огня и тьмы, а также уничтоженные группы ведьм, поставивших власть Доминики под сомнение. Только черно-серое пепельное пятно на мостовой. «Есть еще у кого-то сомнения в моем праве называться королевой?» Разнеслись над площадью слова Доминики. Она говорила очень тихо, но голос ее разносился далеко-далеко. Одна за другой, ведьмы, демоны и колдуны, показавшиеся из-под маскировки и выжидавшие исхода событий по периметру площади, начали преклонять колени. Бесы по периметру площади так вообще землю едва не целовали, падая ниц. Похоже, у них появилось новое божество». Удовлетворившись реакцией, Доминика милостиво взмахнула рукой и развернулась обратно к утробно рычащему дьяволу. «Прости», – отвлеклась, – прежним звонким девичьим голосом произнесла ведьмочка.